Глава 6. Козырная карта. «Хорошо. Я открою портал в центр города». Я уже хотела было произнести заклинание, как Сей внезапно ударил меня по голове. «Больно. Что ты делаешь?» «Совсем дура. И что ты собираешься делать, когда мы там появимся? Нужно держаться подальше от того места». «Но как мы тогда спасем людей?» «Сначала перенеси нас в безопасную зону». В ее статусе же значилось «жестокое», верно? Так что, скорее всего, когда она нас заметит, убьет заложника. Ведь он ей уже будет ни к чему. Да, конечно, в его словах был смысл, но... Даже так, обязательно было меня бить. Сэя смутился, когда я на него разозлилась. «Понял, в следующий раз не буду». Эм, с чего он вдруг стал таким послушным? Эм, раз ты понимаешь, то ничего страшного. Я посмотрела на него. Лицо Сэй приняло странное задумчивое выражение. И он с сомнением взглянул на свою руку, которая ударил меня по голове. Я мог подхватить какую-то заразу. Нет у меня никакой заразы. Мне хотелось прибить его на месте. Но был не самый подходящий момент, и я сдержалась. После чего, наконец, завершила заклинание. Мы с Эей шагнули через портал и оказались в 20 метрах от центра города. Хаус Макену мы заметили чуть подаль переулки рядом с рыжейной лавкой. Она держала свой большой меч у шеи отца Нина, а сама девочка стояла рядом и плакала. Город опустел, как будто все остальные жители попросту исчезли. Наверное, они скрывались в страхе тоже быть пойманными, и вдруг Хаус Макина что-то пробормотало. «Ха -ха! «Слишком долго!» Она вновь высунула свой багровый язык. «Надоело, надоело! Надоело! Не могу так больше ждать! Пять минут, ясно? Я даю вам пять минут! Если вы не появитесь, я его убью!» Нина зарыдала еще громче. Я дрожащей рукой коснулась плеча Сэй. «Плохо. Мы должны идти прямо сейчас!» «Погоди!» Сэй остановил меня. Он встал стойку и медленно вытянул из ножен свое оружие. «Что ты делаешь?» «С дороги». Я не понимала, что он собирался предпринять с такого большого расстояния, но все же послушно отошла ему за спину. Пространство вокруг меча шумом исказилось. «Клинок ветра!» Сэй выдохнул и вдруг сорвался с места. Выскочив из-за угла, он молниеносно бросился навстречу Хаос Макене и взмахнулся. «Это техника меча!» Он сжал до предела воздух и выпустил его в виде ударной волны. Разве у нее была такая способность? Клинок ветра на высокой скорости устремился к хаос Маккине, Но из-за того, что он шел по земле, с грохотом поднимал воздух в воздух толпы пыли, та без труда от него вернулась. Место, где только что стояла Демонесса, взорвалось фонтаном щебня. Хаос Макина язвительно захохотала, приметив нас на той стороне дымящейся тропы. «Я знала, что вы явитесь. скажи ко мне, что это только что было? Сначала убегаешь в слезах, как девчонка, а теперь пытаешься сойти за благородного рыцаря? Мы не собираемся тебя выслушивать. Каждый, кто берет обычных людей в заложники, последний трус. Так я считала. Но Хаос Макина только весело рассмеялась». «Жаль, конечно, но ваша внезапная атака меня не достала, правда?» «Ты больше не причинишь никому вред». Мы с Сэй медленно приблизились к хаус Маккине. Нина с отцом, обнимая друг друга, крылись позади нас. «Папа, я так рада!» «Спасибо, что спасли нас, спасибо большое!» Сэй махнул рукой, прерывая их благодарность. Мужчина с пониманием кивнул. Он поднял дочь на руки и поспешно скрылся среди домов. «Ах, так вот что вы задумали! Понятно, понятно! Выходит, не зря ты так кривлялся!» Хаус Макина злобно хмыльнулась. Она уже догадалась, что нашей главной целью было спасти заложников. Но как только она внимательнее присмотрелась к Сею, выражение ее лица изменилось. «Ого! Так ты не тот, что раньше! Интересно, что же в тебе изменилось?» Ее кроваво-красные глаза пристально глядели на Сею. «Невозможно! Как твоя сила превзошла мою? Что происходит?» Я триумфально повысила голос в ответ на ее озабоченный тон. «А, так у тебя тоже есть ясновидение?» «Тогда ты видела нынешний статус Сейи? Потрясающе, правда?» «Лучше сразу признай свое поражение». Гордость распирала меня изнутри. Я совсем забыла про осторожность. Лицо Хаус Маккина вдруг расслабилось. Она ухмыльнулась, будто ничего не произошло. «Что ж, придется взяться за дело серьезно». «Что?» «Высвобождение». Как только Хаус Маккина тихо прошептала это, из ее тела наружу внезапно высыпалась темная густая аура, а на лбу возникла красная демоническая печать ха ага, вы правда думали, что сможете меня победить? Спешу вас разочаровать. Видите ли, мой настоящий статус был скрыт. А теперь, узрите мое истинное могущество. Я сглотнула. Меня захлестнуло острое чувство опасности, и я применила к ней ясновидение. Хаос Маккина, Уровень 66. ХП 5511. МП 227. Сила атаки. 1128. Защита. 1199. Ловкость. 1060. Магия. 512. Потенциал. 653. Сопротивление. Вода. Ветер. Особые навыки. Демонический меч. Уровень 18. Способности. Демоническое проклятие. Личность. Жестокая. «Не может быть!» Ее сила атаки и защита и ловкость превышают тысячу, а количество ХП увеличилось. Я думала, мы наконец можем ее одолеть. Неужели я ошибалась? Эй, герой! Как насчет того, чтобы немного повеселиться? Оскалившись, Хаус Макина подняла свой меч кинулась к Сей. Сея! Я закричала. Ее клинок летел прямо ему в голову, но Сэй мгновенно отреагировал. Он отклонился чуть назад и огромный меч рассек воздух прямо перед его лицом. На миг я почувствовала облегчение. «Еще не все, и я иду!» Хаус Макина резко развернулась и снова ударила. Она так легко размахивала своим тяжелым оружием, как будто оно не весило ни грамма. Сэй был зажат со всех сторон, и от той ужасной ситуации, в которой наказался, я едва не сходила с ума. Справа, слева, по диагонали. Смертоносные дуги расчертили все пространство вокруг, издавая пронзительный свист. Тем не менее, удары демонессы ни разу не его не задели. «Удивительно! Ты поспеваешь за моими движениями!» «Признаю! У тебя невероятные инстинкты!» Хаос Макина вдруг остановилась и отступила. И тогда я поняла одну важную вещь. Это не игра. Именно. Это не игра. Высокие показатели и характеристики не означают победу. В жизни большую роль играют такие вещи, как интуиция и тактика, способные решить итог сражения. «Ага, хлопотно, очень хлопотно, тогда...» Она принялась раскручивать над головой меч с такой скоростью, что его размытые очертания стали напоминать зонт, и посмотрела на меня. «Эй, богиня, ты же видела мой статус, да?» «Да, видела. Что с того?» хорошо я сейчас я использую свою способность демоническое проклятие так что смотри внимательно вспомнив что у нее действительно была такая способность я закричала чтобы предупредить сею сейя осторожно она хочет воспольовать свой смертельный прием хаос Макина неожиданно остановилась что я застыла не понимая что происходит Демонесса замахнулась своим мечом Но стриё нацелилось на ее собственный живот. «Давно, очень давно я им не пользовалась. Не могу поверить, что обычный человек вынудил меня так поступить. Не понимаете? Что ж, скоро поймете. Ведь ваш настоящий враг тот, что скрывается внутри». Кровь хлынула из раны. Хаос Макина рассекла клинком саму себя. «Что ты творишь?» Это мое демоническое проклятие. Ха -ха -ха -ха. С помощью него я уничтожу твоего героя. Алая жидкость лилась по ее ногам на землю. Глаза демонеса обессиленно закатились, и свет в них погас. Лишенная жизни, она бездыханно свалилась на спину. Что происходит? Хаос Макина не двигалась. Вместо этого кожа у нее на животе вздулась, будто нечто внутри пришло в движение. Внезапно с хлюпающим звуком из ее тела наружу вырвалась огромная нечеловеческая рука, а затем и вторая, покрытая синими кольцами окровавленных кишок. Обе они напряглись, с хрустным отрезком разрывая куты из плоти и костей, и принялись выбираться наружу. Господи! Меня едва не вырвало. Перед нами разворачивалось кошмарное зрелище. Из изувеченного небольшого тела хаос Макина... Выползало громадное трехметровое существо, покрытое темной шерстью. У появившегося чудовища из головы росли два острых рога. Изо рта торчали длинные клыки, а под толстой кожей бугрились горы крепких, как камень, мускулов. Когда монстр выпрямился, за его спиной раскрылись черные кожистые крылья, а по земле волочился толстый хвост того же цвета. В центре города объявился гигантский демон.